крошили мы шлях тупо за белой церковью крошили вдосто, доста деревья гнулись я с утра отметину получил новый комаривал ничего себе подходяще денек помню к вечеру пригибался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 Сажениях в трехстах, ну, не более. Не то штаб пылит, не то обоз. Штаб хорошо, обоз того лучше. Барахло у ребятишка поброволос. Рубашонки такие, что половой зрелости не достигают. Забутый, говорю я, Спирки, мать твою, и так, и едко и всяко. Представляю тебе слово, как записавшему оратору. Ведь это ихний штаб уходит. Свободный вещь, что штаб, говорит Спирка, На только нас двое, их восемь. Дой ветер, спирька, говорю, все равно я им и испачкаю, помрем за кислый огурец мировую революцию. И пустились. Было их восемь сабель, двоих сняли мы винтами на корню, третью, вижу, спилька ведет в штаб Духонина для проверки документов, а я в туза целюсь. Малиновый ребят туз, прицепки золотых часах.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 Жалко был жеребца, большевичок был жеребец, чистый большевичок, сам рыжий, как монета, хвост пули и нога струной, думал, живую Ленину с не вышло, ликвидируя лошадку. Рухнула она, как невеста, и тусмой, мой седла снялся. Подорвал он на страну, потом еще разок обернулся, еще один сквозняк мне в фигуре сделал.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 «Не моге, пан», — отвечает старик, — «ты зарежешь меня». Да тут Спиридон передо мной, как лист перед травой, Личность его вся в мыли, глаза от морд на нитках висят. «Вася!» — кричит он мне. «Страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь этот генерал у тебя, наем шитьем, Мне желательно его кончить. Иди к турку!» Говорю я забуду мою и серчаю, мне шитье его крови стоит. И кобылы моей загоняю я генерала в клуню, сено там было ль так, тишина там была, темнота, прохлада. Пан, говорю, утихоми свою старость, сдайся мне заради бога, и мы отдохнем с тобою, пан. А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем. Не моги, говорит, ты зарежешь меня, только буденному отдам я мою саблю. Буденного ему подавай. Эйх, горе ты мое! И вижу, пропадает старый. «Пан!» — кричу я, и плачу, и зубами скрегачу Слово пролетарии! Я сам высший начальник! ты я на мне не ищи, а титул есть. Титул! Вон он! Музыкальный эксцентрик и салонный чрево-ищатель из города Нижнего. Нижний город на Волге-реке. И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось, обида соль его шла мне в рану, потому вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух эй, понес. По старинке, по нашинскому, по бойцовски, по -бойцовски, и доказал шляхте мое вещание. Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю. Веришь теперь Ваське эксцентрику, эксцентрику, третьей непобедимой ковбригады комиссару? Комиссар, — кричит он, «Комиссар — комиссар, — говорю я, «Коммунист — коммунист, — кричит он, «Коммунист — коммунист, — говорю я, — в смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое вздыхание, скажи мне, друг мой, казак, «Коммунист — коммунист, — ты врешь, — коммунист, — говорю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 Рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар Энской ковбригады и троекратный кавалер Ордена Красного Знамени. И до чего ж ты, к с паном договорился? Договоришь ли с ним? гонровый выдался. Покланялся ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли... Сидел к его чудака и по сей час подо мной. А потом вижу каплет из меня все сильней. Ужасный, сонный на меня нападает. Сапоги мои полны крови, не до него. Облегчились, значит, старика. Был грех.